Художество Хмурое зимнее утро На гладкой и блестящей поверхности речки Быстрянки, кое-где посыпанной снегом, стоят два мужика — Куций Сережка и церковный сторож Матвей. Сережка, малый, лет тридцати, коротконогий, оборванный, весь облезлый, сердито глядит на лед. Из его поношенного полушубка Словно на линяющем псе отвисают клочья шерсти. В руках он держит циркуль, сделанный из двух длинных спиц. Матвей, благообразный старик в новом тулупе и валенках, глядит кроткими голубыми глазами наверх, где на высоком отлогом берегу живописно ютится село. В руках у него тяжелый лом. «Что ж это мы?»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 «Не вымеримши, нельзя лед ломать! Мерей! Бери, Чиркуль!» Матвей берет из рук Сережки циркуль и, неумело топчась на одном месте и тыча во все стороны локтями, начинает выводить на льду окружность. Сережка презрительно щурит глаза и, видимо, наслаждается его застенчивостью и невежеством. э, -э — -э -э -э, сердится он. «И того уж не можешь!»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 Матвей остается один. Воздух сер и не ласков, но тих. Из разбросанных по берегу исп приветливо выглядывает белая церковь. Около ее золотых крестов, не переставая, кружатся галки. В сторону от села, где берег обрывается и становится крутым, над самой кручей стоит спутанная лошадь, неподвижно, как каменная.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 И следит за тяжелыми, неуклюжими движениями своего помощника. Легче у краев, легче. командует он. Не умеешь, так не берись. А коли взялся, так делай. Ты. Наверху собирается толпа. Сережка при виде зрителей еще больше волнуется. Возьму и не стану делать, говорит он, закуривая вонючую папиросу и сплевывая. Погляжу, как вы без меня тут. В прошлом годе, в Костюкове, Степка Гульков взялся, по-моему, Иордань строить. И что ж, смех один вышел. Костюковские к нам же и пришли, видимо-невидимо. за всех деревень народу навалило. «Потому, кроме нас, нигде настоящий ордани. Работай! Некогда разговаривать. Да, дед, во всей губернии другой такой Иордани не найдешь».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 На быстрянке уже темнеет большой водяной круг. В прошлом годе лучше было, сердится Сережка. И этого даже ты не мог сделать. Э, голова! Держит же таких дураков при храме Божьем. Ступай, доску принеси, колышки делать. Неси круг, ворона. Да того хлеба захвати где-нибудь, огурцов, что ли. Матвей уходит.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 «Зачем же ты, я тебя спрашиваю, уголок отшиб?» «Прости, Христа ради!» «Делай сызнова!» Матвей пилит снова, и нет конца его мукам. Около проруби, покрытой изукрашенным кругом, должен стоять аналой. На аналои нужно выточить крест и раскрытое Евангелие. Но это не все. За аналоем будет стоять высокий крест, видимый всей толпе, и играющий на солнце, как осыпанный алмазами и рубинами. На кресте — голубь, выточенный из льда. Путь от церкви к Ордане будет посыпан елками и можжевельником. Такова задача. Прежде всего, Сережка принимается за аналой. Работает он терпугом, долотом и шилом. Крест на аналое Евангелие и Петрахиль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 Он бронится, толкается, грозит, и... Хоть бы одна живая душа огрызнулась. Все улыбаются ему, сочувствуют, величают Сергеем Никитичем. Все чувствуют, что художество есть не его личное, а общее народное дело. Один творит, остальные ему помогают. Сережка сам по себе ничтожество, лентяй, пьянчуга и мот,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 Из церкви одну за другою выносят хоругви, Раздается бойкий спешащий трезвон. Сережка дрожащей рукой сдергивает рогожи, И народ видит нечто необычайное. Аналог, деревянный круг, колышки и крест на льду Переливаются тысячами красок. Крест и голубь испускают из себя такие лучи, Что смотреть больно. «Боже милостивый, как хорошо!» В толпе пробегает гул удивления и восторга. тризвон делается еще громче, день еще яснее. Хоругви колышутся и двигаются над толпой точно по волнам. Крестный ход, сияя ризами иконы духовенства, медленно сходит вниз по дороге и направляется к Иордане.